Какому типу людей вы относитесь к векторному, садовому или кульминационному? Способны ли вы запрограммировать видеомагнитофон, не потратив 4 часа на чтение инструкций? Вот первый вопрос, адресованный тому, кто, возможно, гадает, не относится ли он к людям векторного типа. Даром, что ни разу в жизни о существовании его не слышал. Готовы ли вы взять у банка взаймы, чтобы отправиться на вечеринку с сюрпризами, которые устраивает ваш проживающий в Сан-Франциско друг? Или, быть может, сэкономить на покупке ковров, чтобы приобрести CD? Не портит ли количество пластиковых карточек в вашем бумажнике рисунок, сшитого вами на заказ костюма? Если читаете вопросы, вы киваете сами себе, позвоните нам по бесплатной линии и так далее. Знаете, это действительно странно. Для того, чтобы догадаться, на какого рода клиентов рассчитаны такие вопросы, вовсе не нужно быть специалистом по семиотике или исследователем жизни британского общества. Хотя, с другой стороны, вовсе не нужно быть специалистом по сем или исл, ж, бр, об, чтобы понять, клиент именно этого рода скорее всего, не станет кивать сам себе, а заблюет газету сверху донизу или, по меньшей мере, расхохочется и будет хохотать, пока не хватит его нервный паралич. А стало быть, нам остается предположить, что на самом-то деле банк нацелился на клиента, которому хочется быть человеком, из тех, чьи проживающие в Сан-Франциско друзья устраивают вечеринки с сюрпризами. И если это так... Банк ожидают серьезной неприятности, поскольку к нему того и гляди начнут стекаться люди прискорбно пугающие и не вполне здоровые, люди, которые, по всем вероятиям, готовы влезть в жуткие долги, лишь бы набить пластиковыми карточками карманы своих шитых на заказ костюмов и тем самым испортить их рисунок или сэкономить на покупке ковро, чтобы приобрести Сиди. А ковры людям векторного типа совершенно необходимы, в особенности на стенах, и желательно толстые, стеганные. Человек садового типа проводит по всему судя воскресенье, помогая детишкам устраивать на деревьях шалаши. Он мастерски обращается с магазинными тележками для покупок и готов организовать протест против Прокладки автомагистрали через город, в котором живет, даже не ожидая того, что местная газета напечатает его фотографию. Все это просто бредовый лепет. Из тех, что порою можно услышать в больничной палате. И сопровождается он фотографией воскресного ланча. Изысканная солоночка, набор столовых ножей. Держите меня. Боюсь, я сейчас с ума соскочу. Последнюю категорию составляют люди кульминационного типа. Известна ли вам разница между Доу-Джонсом и Индианой-Джонсом? Известно ли ваше имя Метродотелем? Волнуют ли вас голодающие страны? Посылаете ли вы пожертвования монастырям, не дожидаясь, когда они начнут выламывать вам руки? А вот это уже болезнь. Я извиняюсь, но именно так и есть — Если рекламная индустрия берет на работу людей, способных испражняться, подобной, не содержащей и тени иронии писанины,